Глава двадцать третья. Предупреждение. Фелиция Олсен «Посмотри, лис, он просто великолепен!» — громким шепотом твердила мне Ливи, не сводя взгляда с эльфа. «Что? А, да!» — рассеянно отозвалась я, наблюдая за другим мужчиной. Аластер был хмур и собран, атакуя сразу троих эльфов слабыми боевыми пульсарами. За его плечом стоял Дерри Кайс, тот самый каратель, что приходил к нам в день моей злополучной свадьбы. Он держал магические щиты, прикрывая Алла от контратак длинноухих, но при этом искал кого-то на трибунах. Я опустилась немного ниже, прячась за высокой прической Реджины, которая сидела наряд ближе к арене. «Ах!» — громко воскликнула Лив, нервно подпрыгивая на месте. В унисон с ней по трибунам пронесся гул взволнованных женских голосов, и редкие мужские смешки. Особо метким ударом Аластер достал таки позера Айфари, подпалив ему защитные латы. Я невольно улыбнулась, украдкой выглядывая из-за Реджи, чтобы получше рассмотреть своего карателя. Но встретилась глазами с недовольным взглядом в зеленых раскосых глаз недавнего знакомца. «Он посмотрел на меня! Ты видела? Сейли!» возбужденно гомонила Реджина, обрадовавшись вниманию Длинноухова. Кураторы боевой подготовки дали сигнал об окончании боя. Первыми ушли каратели, студенты же окружили мастеров боя и о чем-то бурно дискутировали, а я направилась к выходу, стараясь не привлекать внимания. Здесь больше не было ничего, что могло бы меня заинтересовать. Поскольку пара еще не закончилась, в коридорах было немноголюдно. Редкие студенты спешили по своим делам, а я направилась к себе, чтобы завершить доклад и все спокойно обдумать. Умом я понимала, что Аластер не мог выдать своего особого отношения ко мне. Встречу не назначил, очевидно из-за того, что прибыл не один, а со своим коллегой. Особенно неудачно было то, что блондин знал меня как Фелицию Олсон. Конечно, с другим цветом волос и отсутствием косметической магии я немного изменилась, но Айс опытный каратель, и есть риск, что он узнает меня. И все же, видеть отстраненного и холодного Ала, Было очень больно. За своими мыслями я не особенно осматривалась по сторонам, поэтому для меня стало настоящим шоком, когда кто-то дернул меня в сторону Алькова, зажав мой рот рукой. «Тише, это я», — прошептала Ластер, убирая руку с моих губ. Вместо лишних слов я радостно пискнула и повисла на широких плечах карателя, покрывая поцелуями его лицо. «Что же ты со мною делаешь?» Сдавленно прошептал мужчина, целуя меня в ответ. На какое-то время весь мир вокруг перестал существовать. Остались только горячие губы, уверенные властные движения его языка, запах горьких трав и мужского парфюма и наше сбитое дыхание, одно на двоих. «Ты с ума меня сводишь. Я не должен был так рисковать, но не смог удержаться». «Никогда не сомневайся во мне, Лиз. Ты же понимаешь, что я не могу показать всем, как много ты для меня значишь». Признался он, заставляя мое сердце петь. «Знаю, но мне показалось, что ты по-настоящему на меня рассердился. Клянусь тебе, что впервые столкнулась с этим эльфом. Я обычно избегаю боевого крыла. Просто Ливи сказала, что будут каратели, и я не удержалась. Я...» «Так по тебе скучаю, ал лихорадочно шептала я, спеша сказать ему все. «Глупенькая, разве я могу на тебя злиться? Я тебе верю», — с мягкой улыбкой ответил мой каратель, целуя мои щеки, глаза, губы. «Не могу больше. К чему эта пытка? Давай просто убежим», — спросила я, судорожно цепляясь за грубую тканево-черной формы. «Нельзя». «Не искушай меня, лис. Ты не представляешь, чего мне стоит удержаться. Но я не могу так поступить. У нас был уговор. Мне нужно это время, чтобы разобраться с делами. Не хочу прятаться, как преступник». Крепко прижимая меня к себе, ответил Алл. «Как не вовремя». Простонал он, почувствовав магическую вибрацию от значка карателя. «Что такое?» Спросила я, не желая отпускать мужчину. Дерек меня ищет. Кстати, я хотел тебя предупредить. Постарайся не показываться ему на глаза. Не хочу подвергать тебя еще большей опасности. И еще, тот эльф, его заинтересовало твое равнодушие. Он наверняка попытается всеми силами тебя привлечь. Сказал Алл в конце, немного замявшись. «Я люблю тебя, аластер Мне не нужны эти эльфы». Искренне призналась я, притягивая его за шею, чтобы дотянуться до губ. «Я не заслуживаю такого счастья», — хрипло ответил он, сдавливая меня в объятиях так сильно, почти болезненно, но именно это я и хотела чувствовать. «Тебе пора», — нехотя сказала я, с трудом разжимая свои пальцы, чтобы отойти от Алла. Хотелось сказать ему еще столько всего, но каратель прав. Сейчас нужно остановиться. Аластер никогда не просил меня о многом и всегда действовал в моих интересах. Поэтому я отступила. Полгода. Осталось всего полгода. И тогда Аластер Дарк больше не сбежит от меня. «Иди первый. Я наложил отвод глаз, поэтому никто не обратит внимания на то, что ты вышла из Алькова», предупредил мужчина, поправив свой сюртук. На выходе я оглянулась, но сказать так ничего и не смогла, иначе опять задержалась бы, а это было недопустимо. Торопливым шагом я добралась до спальни, скрывая от всех свое волнение. Мысль о навязчивом эльфе беспокоила, но сегодняшний день стоил того, чтобы рискнуть. Прикоснувшись кончиками пальцев к своим губам, я улыбнулась. Полгода.